Фрукты, ягоды. Вишня свежая. Тонкий стакан 190, гранёный стакан 150, столовая ложка 30 г. Клубника свежая. Тонкий стакан 150, гранёный стакан 120, столовая ложка 25. Малина свежая. Тонкий стакан 140, гранёный стакан 110, столовая ложка 20. Чёрная смородина. Тонкий стакан 180, гранёный стакан 130, столовая ложка 30. Изюм. Тонкий стакан 190, гранёный стакан 155, столовая ложка 25, в чайной ложке 7 г. Пюре ягодное. Тонкий стакан 350, гранёный стакан 290. столовая ложка 50 чайная ложка 17 варенье тонкий стакан 330 гранёный стакан 270 столовая ложка 50 чайная ложка 17